а также для обеспечения нормального сна. Автор дает рецепты препаратов, основанных на меду, для лечения кашля, мускульных спазмов, блефороспазма в области век и ороспазма в области рта, а также и мускульных спазмов иной локализации, известных в народе, под названием «Сведение мускулов». Самые высокие результаты дала введение меда в пищевой рацион спортсменов. Применение меда способствовало их хорошей спортивной форме и быстрому восстановлению сил после утомительных соревнований. Автор – отмечает значительный терапевтический эффект медовых сотов содержащих и другие пчелиные продукты воск, прополис и так далее. он получил очень хорошие результаты в лечении болезней верхних дыхательных путей и подчеркивает главным образом местный положительный эффект воздействия медовых сотов. При изучении и объяснении положительного эффекта яблочного уксуса автор основывается на кислотно-основном равновесии организма. Это равновесие между кислой и щелочной реакциями имеет большое значение для функционирования всех клеток организма, присутствии биокатализаторов, относящихся к ряду витаминов или гормонов. Главенствующую роль в поддержании этого равновесия играют минеральные вещества, способствующие гидроэлектролитическому метаболизму. Все остальные типы обмена углеводов, жиров, белков происходят в тесной взаимосвязи с гидроэлектролитическим обменом и на них сильно влияют отклонения РХ в сторону кислой или щелочной реакции. В свете этих данных, хорошо известных, В современной медицине автор объясняет терапевтический эффект яблочного уксуса, богатого калием. Основываясь на своих наблюдениях, автор дает ряд рекомендаций относительно режима питания, включая в него и продукты мирового океана, которые в последнее время находятся в центре внимания научных работников. «Книга содержит подкрепленный аргументами призыв к потреблению естественных продуктов, которые, по мнению автора, должны преобладать в питании людей в противовес различным переработанным продуктам, вытяжкам и концентратам, могущим привести к расстройству обменных процессов в организме в случае избыточного использования». Горячо рекомендую ее читателям, доктор Килкияну, врач, старший научный сотрудник. Предисловие. Я вермонтиц пятого поколения по материнской линии, будучи студентом медицинского колледжа, практикантом при больнице в Берлингтоне, я изучал научную медицину. По приезду в Барре продолжал совершенствоваться в избранной мной специальности от толеринголога. Я познакомился с медициной другого типа, которую мне предстояло изучить и понять если мне удастся войти в доверие и завоевать уважение местных жителей Вермонта.